Александр Тихонов, босс. Тихонов. Инструктор истребитель кровососов. Тишина. Такое ощущение, что вот-вот грянет гром, и серые небеса разрядятся ливнем. Но это тишина другого рода. Это затишье перед боем. На позиции, раздался в наушнике голос напарника. Я присел на сиденье, высунув ствол винтовки в окно автобуса. Свалка замерла. Все живое и мертвое на этой проклятой земле замерло, ожидая схватки. Слышно было, как колотится сердце, как капли пота, стекая с кончика носа, барабанят по ржавым деталям автобуса. Видишь его? Вновь забеспокоился напарник. Инструктор, у меня ДЖФ что-то барахлит. Я опустил винтовку, выдернул из-за пояса пистолет и встал в проходе. По обе стороны от меня тянулись ржавые остовы кресел, где-то накрытые в листами фанеры. Я шагнул вперед, стараясь не шуметь. Пас чуть слышно крякнул, качнулся из стороны в сторону, будто потревоженная волной лодка. И все вновь стихло. «Ты где сейчас?» – проговорил я, хоть как-то нарушить гнетущую тишину. Левая рука метнулась наискость в гарнитуре переговорника. «У Блоков напротив меня, но его нет». В голосе Кастера чувствовалось напряжение. Да и меня, честно говоря, трясло. После того, что с ним произошло, не мудрено. «Инструктор, он на крыше!» Внезапно взгвизнул напарник, и я почувствовал, как автобус качнулся. До меня долетел звук выстрела. Отянув руку от уха, я крепко жал рукоять пистолета и обернулся. Именно в этот момент вентиляционный люк в конце автобусного салона провалился вовнутрь, и сверху спрыгнула полупрозрачная фигура. Я выстрелил. Едва различимый на фоне оконных проемов, кровосос кинулся в сторону, и пули ушли в пустоту. Взревев, мутант перескочил через сваленные в конце автобуса сиденья, и я сумел таки разглядеть его поблескивающие глаза. «К двери!» — мелькнула мысль, и в этот момент последовал удар. Нечеловеческий сильный мутант ударил меня здоровенной ручищей, и я отлетел в противоположную сторону автобуса. Больно ударившись затылком о рулевую колонку Мгновение и кровосос возник снова, отрезая мне путь к двери Брякнул под его лапами выроненный мною грач И мутант утробно заурчал Винтовка, вот бы добраться до винтовки Метнуться вправо, перепрыгнув через сиденье Схватить СВД и накормить тварь свинцом Судьба такая Я вымученно улыбнулся, глядя на кровососа Мутант, тяжело дыша, стоял передо мной, облокотившись о складной створке автобусных дверей. Едва различимые очертания грудной клетки часто вздымались. Видно, погонял он нас на славу. И «Еще бы! Если бы ко мне в дом заявились люди с оружием и перебили мою семью, я бы гнал их до самой преисподней!» Но ведь это мутант! Но ведь это мутант, чертов кровосос, на семейство которого мы с Кастером получили заказ. Получили и выполнили. Все как договаривались. Вычистили хутор на окраине милитари от безмозглых тварей. Потом забрали причитающуюся награду и двинули в сторону свалки. И как этот мутант нас вычислил? По запаху что ли? Мне в лицо пахнуло мускусом. Вот ведь черт, последний из кровососов, которого не было в деревне в момент расправы. Вернулся, увидел тела сородичей и рванул за их убийцами. Вроде бы небольшой мутант, но сильный. Кровосос вновь заурчал, и из подрагивающего тумана проступил его силуэт, коричневая, твердая кожа, запавшие глаза бусинки, провалы вместо носа и ушей щупальца, щупальца длиной в полметра. Слышал я, что у слонов с возрастом бивни становится все больше. Слышал я, что у слоном с возрастом бивни становятся все больше, и у них с дверь с большими бивнями определенно вожак. Кровосос это точно не вожак, но альфа самец стоит точно. Вон как глазенки сверкают, засадить бы ему нож в наглую физиономию. Мутан шагнул вперед. Захрустел проржавевший пол автобуса, и зверь по колено увяз в ржавой трухе. Это был мой шанс». Поднявшись на ноги, я метнулся в водительскую дверь, упал на траву. Поднялся и тут же побежал прочь от автобуса. Я услышал, как залязгал за моей спиной накренившийся автобус, а в следующий момент на крышу одного из уазов приземлился мой недавний противник. Прыгал он так, что любой снорк позавидует. Я попятился, упал. «Ну где ты? Кастер, почему не стреляешь?» Рука машинально коснулась уха, но переговорника не было. Вот черт, молодец инструктор, молодец, сам себя лишил связи с напарником. Кровосос прыгнул вновь. Мускулистое тело теперь переграждало мне путь к спасению. Оставалось лишь одно укрытие, автобус, от которого я так стремился быть подальше. Ну что ж, выбора нет. Скользя по сырой от траве, я развернулся в сторону паза и побежал. 100 метров двести за спиной ухнула переворачиваемая бочка. Кровосос со следом, загребая здоровенными ручищами стоящие на пути канистры, бочки, ящики. Тем самым он наверняка пытался напугать свою жертву. И надо сказать, что у него это получалось мастерски. Наконец я добежал. Схватился за поручни и запрыгнул в автобус. Прямо с подножки метнулся туда, где рядом с провалившимся полом виднелся мой грач. Схватил пистолет и прыгнул к винтовке, но добежать не успел. Сзади меня ухнул передний мост автобуса под тяжестью кровососа. Полупрозрачная бразина вновь оказалась в салоне паза рядом со мной. Долбаная дежавю. Кровосос шагнул ко мне, утробно урча. И попытался отшвырнуть надоедливого человека в сторону. Но не тут-то было. Развернувшись, я трижды выстрелил мутанту между глаз. И когда хватка зверя слабла, побежал в сторону сорванного им люка. Нужно было выбираться наружу и заставить кровососа последовать за мной. А там Кастер не промажет. Кастер? Как-то недобро кольнуло сердце. Сомнения закрались в душу. А вдруг Кастор уже мертв? Вдруг я остался один на один с мутантом, имея при себе лишь пистолет с двенадцатью патронами в обойме? Хрустнули выломанные сиденья. Я с трудом уклонился от пролетевшего мимо фанерного листа и встретился взглядом со своим оппонентом. Кровосос, разведя руки в разные стороны, стоял посреди салона. Сокровавленного лба на щупальце стекала кровь, застилая глаза. Но мутанта это не беспокоило. Разъяренный кровосос на мгновение опустил правую руку и сжал пальцы на прикладе моей СВД. «Ну, давай, кидай ее в меня!» Я выставил пистолет перед собой. «Сделай доброе дело!» Словно поняв, о чем я говорил, кровосос отпустил винтовку и бросился на меня. Я выстрелил. Это была шестая пуля. Все меньше патронов в магазине и смерть все ближе. Одиннадцать. Осталось одиннадцать патронов. Кровосос внезапно замер. Повернул голову в сторону позиции Кастера, потеряв ко мне всякий интерес, и, медленно, словно боясь спугнуть какого-то большого и свирепого, шагнул в сторону люка. И я попятился. Теперь я услышал леденящий душу бой. Кровосос обернулся ко мне, но теперь в его глазах не было ни ярости, ни боли, лишь страх. Ужас охватил это бесстрашное, казалось, создание, и кровосос, подпрыгнув, выбрался на крышу автобуса. Я увидел, как его фигура становится прозрачной, как он прыгает с машины на машину, уходя все дальше от свирепого воя. «Химера?» – прошептал я, сам не веря своим глазам. А кого еще мог напугаться один из ужаснейших мутантов зоны? Не дожидаясь, пока виновник торжества выйдет на территорию отстойника, я подхватил винтовку и рюкзак. Достал из кармашка Баула новую обойму и перезарядил грач. Ничего. Тишина, будто все создания зоны в ужасе забились в свои норы, не смея показаться из них до тех пор, пока не окончит свое шествие неизвестный мутант. Я вскинул СВД. В прицеле промелькнули ржавые остовы машины. Вышка, закрученная в штопор лестницы. Шлагбаум с маячущим за ним запорожцем. Ничего. Все как обычно, только тихо, слишком. Словно кто-то приказал всем замолчать. Как бы то ни было, этот кто-то был гораздо убедительнее контролера. Выходить из автобуса я не рискнул. Вместо этого, подставив под проем воздуховода одно из кресел, выбрался на крышу. И уже оттуда вновь оглядел окрестности. Тишина. Даже аномалии замерли, словно перед выбросом. Да что я себя накручиваю? На месте аномалии и работают, каким положено работать. Я отстегнул клапан рюкзака, выложил из него замотанный в тряпицу МП-5, достал и разложил три запасных рожка. Винтовку я положил справа от себя и, подогнув ноги, принялся ждать. Если странное создание, напугавшее кровососа, убило или ранило Кастера, то мне нет резона идти в сторону побоища. Хотя бы потому, что помимо аналогичной СВД, у Кастера имелась новенькая гроза. И это не говоря уже о ДЖФ. И приборе ночного видения, с помощью которого... Ну да, ПНВ. Я вновь расстегнул рюкзак и достал из него прибор ночного видения. Вооружившись такими штуками и дальнобойными винтовками, мы с Кастером, не подходя к деревне, перестреляли большинство кровососов. Потом уже мы спустились с холма и довершили расправу. Жаль, что от ПНВ днем тойлку ноль, иначе бы я его использовал. Завибрировал ПДА. Кинув Найтвизор в рюкзак, я сдвинул рука в штормовке и прочел. Погиб сталкер Кастер. Свалка. Черт, вот ведь не повезло. Значит, Кастер все-таки погиб. Убит странным мутантом, доведшим до паники кровососа. А мне что делать? Бежать прочь? Каким бы скудным Не был ум кровососа Мой недавний приятель наверняка Просчитал, что я не стану Связываться со зверюгой и тоже отступлю Бьюсь об заклад Что он сейчас готовит мне Теплый прием и смертельный Поцелуй в придачу Ладно, а что если я пойду вперед? Бред Нет смысла рисковать жизнью Идти навстречу черт знает с чем Я замер Страх в миг сковал тело. Секунды хватило, чтобы разглядеть, как разлетелся на части небольшой вагончик, как повернулась и со скрежетом рухнула вправо пожарная машина. Что за хрень? Разве какой-нибудь мутант на такое способен? Ну, допустим, на такое способен псевдогигант. Но ведь псевдогиганты не водятся на свалке. Я прильнул к оптике СВД пытаясь разглядеть хоть что-то. И в этот момент взгляд уловил едва заметные колебания воздуха. Что это было? Мгновенно вспомнилась привычка молодого кровососа разбрасывать бочки. И я похолодел от ужаса. А что если по нашей душе явился глава расстрелянного нами звериного семейства? И в этот момент... Рев повторился, но уже по другую сторону автобуса. Я почувствовал, как крыша паза накреняется, и, поняв намерение мутанта, спрыгнул, успев схватить лишь МП-5. Огромный автобус опрокинулся, словно картонная коробка. Крепления, поддерживающие крышу, смялись, и во все стороны брызнуло ржавое металлическое крошево. Я повернулся на спину, выставив перед собой МП5. На прокинутом автобусе стоял, глядя на меня, огромный матерый кровосос в три с половиной метра ростом. С покрытой роговыми чешуйками морды свисали щупальцем метровой длины. Под матовой черной кожей играли мышцы. Здоровяк пристально глядел на меня. А ведь еще говорят, что кровососы когда-то были людьми. «Да ничего подобного!» Мутант спрыгнул с автобуса и медленно прошелся вдоль ряда автомобилей, не обращая на меня никакого внимания. И я понял, он слепой. Огромный кровосос был слеп. На месте глазниц зияли затянутые коростой провалы. Он и меня заметил лишь потому, что я шумел, перезаряжая оружие и доставая ПДА. «Не двигаясь, я был для него незаметен». «Слепой вожак? Это ж надо такое удумать!» «Но ничего. Я, как Одиссей, прокрадусь мимо ослепленного противника и...» «В этот момент на крышу одного из автомобилей передо мной прыгнул недавний противник. Мутант с простреленным черепом. Он что-то прорычал вожаку и черная гора мышц обернулась в мою сторону. «Меня просто сдали!» Выставив перед собой МП-5, я пустил длинную очередь в молодого кровососа. Вскочил и перечеркнул его взметнувшееся тело еще одной очередью. Кровосос пропал из виду, а вожак тут же ринулся в сторону моего недавнего местонахождения. Двигался он куда медленнее своих сородичей, «Да и в стелс-режим переходил крайне редко. Наверняка кровосос был уже очень стар. Может, даже старее всех мутантов. Милитари...» Я отбросил в сторону искореженного автобуса пистолет-пулемет с опустевшим магазином, а сам присел рядом с вросшим в землю вертолетом. Отреагировав на звук упавшего орудия, вожак обернулся к нему, но тут же повернул голову в мою сторону. «Как он меня обнаружил?» Я огляделся и остановил взгляд на лежащем передо мной наушники переговорника, из которого доносился едва различимый голос. «Это бес!» — пробивался сквозь шум помех голос говорившего. «И как мутанту удалось услышать?» Я схватил наушник, намереваясь отбросить его, но вожак уже был рядом. Здоровенная ручища ударила в хвост вертолета, и многотонная махина крякнула, выворачиваясь из земли. Комья грязи вперемешку с травой и остатками краски посыпались на меня, но двигаться я не рискнул. «Зачем искушать судьбу, когда смерть стоит в двух метрах от тебя?» Вожак недовольно заурчал. Ухватился ручищами за хвост винтокрылой машины и, что было сил, потянул на себя. Вертолет едва заметно сместился. «Ох, не к добру это! Ох, не к добру!» Черная, словно обмазанная гудроном фигура, возникла вновь. На этот раз голова мутанта была опущена, а щупальца извивались, как будто пытались схватить и втянуть в полную клыков пасть все, что попадется на пути. И эти щупальца приближались. Нас разделяло всего несколько метров. «Как только черные канаты коснутся меня, мутант нападет». «Нападет!» «И тогда уже никто не вспомнит, что был такой сталкер, которого звали Инструктором. А за глаза называли Истребителем Кровососа. А ведь сколько гнезд мы с напарником зачистили за последние годы?» «Десятка-два, наверное». «Были и походы в гости Кровососом с огнеметами, чтобы лучше прожарить противника». Были бы и на ножах, в которых я однажды был укушен кровососом, после чего два месяца отходил от отравления. Все было, и все это в прошлом. Я уже и не представлял кровососов сильными противниками. Как опытный рыбак я знал все повадки рыбы и подсекал в самый удобный момент. Но нет ничего вечного, все в прошлом. И сейчас огромные, змееподобные щупальцы, обшаривающий грунт, приближаются ко мне. Я аккуратно стянул с разгрузочного жилета единственную гранату, выдернул чеку и плотно сдавил ребристый предмет, готовясь рожать пальцы, как только кровосос набросится на меня. Потом будут говорить ребята беса, что инструктор и Кастера прикончил афрокровосос. Черный кровосос. Я улыбнулся. «Нет уж, не хочу погибнуть и стать поводом для насмешек!» Мутант приближался. Его щупальца рубили в воздух совсем рядом. Верхняя, лишенная губ челюсть треугольными, словно у акулы зубами, то и дело уходило вверх. Нижняя же, обрамленная щупальцами в этот момент, опускалась для очередного этапа поисков, открывая моему взору провал гортани. «Подавись, тварь!» Я с размаху швырнул гранату в разинутую пасть монстра. Словно получив долгожданную добычу, щупальца обвили брошенный предмет, отправляя его в ротовую полость. Кровосос замер, пытаясь понять, с чем имеет дело. И в этот момент граната взорвалась, разрывая массивный череп на части. Меня окатило дождем из обрывков плоти а в следующую секунду рядом с хлюпанием повалилось в траву обезглавленное тело с еще шевелящимися щупальцами. Я упал рядом, засмеялся, обхватив голову руками, и в этот момент уловил боковым зрением, как в стороне автобуса что-то двинулось. Пистолет, который я успел перезарядить и проверить до схватки с вожаком, все еще покоился за ремнем. Отведя руку назад, я почувствовал приятный холод металла и шершавую поверхность резиновых накладок рукояти грача. Пистолет оказался в ладони, и я перекатился под одну из машин, ожидая дальнейшего развития событий. Вариантов было всего два. Либо раненый мною молодой кровосос все еще был жив, либо вернулся кто-то из ребят беса. А ведь из гадюки кровососа не завалить. Ведь не может такой живучий мутант умереть после двух коротких очередей. Минута ожидания, две. Я услышал, как скрипнула оседая, перевернутая вожаком, пожарная машина. И до меня долетел голос беса. Все закончилось. Я глубоко вздохнул. Все закончилось. Повернул голову вправо и увидел ползущего ко мне кровососа. Раненый мутант рывками перемещался под машинами, двигаясь в моем направлении. Рука с грачом сместилась. Грянул выстрел. Пуля взрыла землю перед мордой кровососа, но мутант продолжал ползти. Реальность ли это? Может быть, я брежу, и мне чудится эта схватка? И этот распластавшийся под машиной мутант? Может быть, всего лишь это сон? Рывком кровосос передвинул тело вперед. Его ноги были перебиты очередью из МП-5, и поэтому он двигался так медленно. «Вот черт! Я уже лапы мутанта руками-ногами зову! Давно ли я стал отождествлять кровососа с человеком? Руки! А руки у него как раз в порядке!» Послышались голоса. На выстрелы бежали люди беса. «Успеют ли они?» Боек пистолета предательски щелкнул. И еще, и еще раз!» Новый рывок, и тело кровососа оказалось под соседней со мной машиной. Всего лишь два метра до меня. И в это время рядом с телом мутанта показался человек. Я мог видеть только его ноги, обутые высокие армейские ботинки. Человек неспешно подошел к силищемуся добраться до меня мутанту, и я услышал отрывистый хлопок. Из спины кровососа вырвался фонтан густой, почти черной, как кожа его вожака крови. Яростных полыхнули глаза зверя. Он потянулся к убийце своей стати. Пятерня с узловатыми пальцами устремилась в мою сторону. Новый выстрел, на этот раз в голову. Конечность мутанта обмякла, и он затих. «Конец твари!» — весело изрек, стрелявший, и присел, заглядывая под машину. «Ты как, брат?» «Мы как только услышали ваше послание, так и двинули сюда». «Вылазь, ты не ранен?» «Мой спаситель, парень лет двадцати пяти», тараторил без остановки, чередуя вопросы с утверждениями и, казалось, не ждал ответ на реплики. «Какой еще сигнал?» «Брат, это, видно, твой напарник послал. Жаль, парня. Хорошо, что ты живой. Не представляешь, как я рад познакомиться с тобой. Ты же легенда здесь, на свалке». Знаешь, как меня зовут? Я выбрался из-под машины. Конечно, тебя зовут инструктором, но здесь тебя все называют истребителем кровососа. Ты крут, чувак, реально крут. Парень повернул тело молодого кровососа на спину, и я в последний раз взглянул в его остекленелые глаза. Сердце вдруг сжалось, словно это не мутанта человек. Человек, который до последней минуты не оставлял надежды прикончить убийцу своего рода. Парень тем временем достал нож, намереваясь срезать щупальца мутанта. «Не надо!» — резко остановил я его. «Ладно, бери! Ты как-никак его ранил, твой трофей!» «Ты не понял, парень, я не буду резать его щупальца!» «Почему?» — сталкер удивленно поглядел на меня. «Просто не стану и все!» Я глубоко вздохнул, глядя, как к нам подходил еще один новичок с щупальцами вожака. Оба негромко переговаривались, вертя в руках длинные змееподобные отростки. Я перевел взгляд туда, где обычно сталкеры жгли костры. Бес махнул мне рукой, приглашая присоединиться к трапезе. Еще раз, посмотрев на скрюченную руку своего недавнего противника-кровника, можно сказать, я направился к костру.